в т р е т ь е я договорился встретиться с монахом в баре. Позвонил ему сразу, как только проснулся, желая быть уверенным, что он не станет вытаскивать меня из ванны. Но он отреагировал странно, болтая какие-то глупости, явно на бегу, а потом где-то спрятался и снова начал шептать в трубку. Кстати, я не предполагал, что у монахов есть мобильные телефоны. Бар в первой половине дня странное место, почти пустое и слегка сонное, так что сидящий там человек, если он не в отпуске, начинает чувствовать себя прогулщиком. ь у с т о я в ш е й за стойкой д е в у ш к и был стеклянный взгляд, а немногочисленные посетители поспешно пили кофе, показывая друг другу упакованные в пластиковые папки бумаги. Какая-то пара офисных влюбленных пряталась в углу, отчаянно ласкаясь. Как будто их в ближайшую минуту разлучит война. Мужику было далеко за пятьдесят, а женщине с а м о е б о л ь ш е около тридцати, но похоже, они в самом деле любят друг друга. Я сидел в укромном уголке у окна и ждал. Передо мной стояли две чашки из-под выпитого эспрессо, стакан сока, блюдцы с остатками пирожного. Две закрепленные на деревянных в е ш а л к а х газеты, успевшие вызвать у меня основательное раздражение и ощущение, будто я оказался на недружественной планете, открытая пачка табака и пакетик папиросной бумаги. Взглянув на беспорядок на столике, я решил, что так выглядит стол человека, который ждет поезда и к о р о т а е т время в кафе, или кого-то, кого только что выставили пинком под зад. Монах опаздывал на сорок минут. Может, в монастыре время течет иначе, но у меня были дела во второй половине дня. Я посмотрел на о с ы п а е м у ю мелкой моросью улицу, взглянул на молчащий телефон. Терпеть не могу ждать. Если бы я сам решил сорваться с утра, чтобы провести пару часов в кафе за г а з е т о й и кофе, ладно. Но в данной ситуации я не чувствовал ничего, кроме раздражения. Докурив самокрутку, я достал мобильник, набрал второго монаха и приготовился к суровой отповеди. Как бывает в таких случаях, я достучался лишь до голосовой почты, бросив сухое жду, я с и д е л и ждал. Мне действительно хотелось услышать то, что он намеревался сообщить. Когда ждешь, теряешь контроль над ситуацией. Инициатива принадлежит другому, а ты сам оказываешься в роли пассивного наблюдателя. Десять минут спустя я сидел за рулем моего самурая и ругаясь под нос ехал по блестящей от дождя дороге в брушницу. Нужно выяснить, в чем дело. Он хотел что-то рассказать о смерти м и х а л а и я намеревался из него это вытянуть, даже если бы мне пришлось намотать монашеское мужское достоинство на барабан лебедки. На этот раз я не встретил похоронную процессию, что щел добрым знаком. Взяв из багажника зонтик, нашел узкую мощенную улочку на задах собора. Тротуар и кусок проезжей части перед калиткой монастыря перекрывала припаркованная н а и с к о с ь полицейская Шкода Фабия и пересекающая улочку поперек бело-красная нейлоновая лента. Бронированная дверь в стене распахнута настежь. Городок был небольшой, но полицейская лента действовала на зевак как липучка для мох. Правда толпа тоже оказалась невелика, что вполне соответствовал масштабам брушницы: две бабы с сумками, одна без сумок в синем халате, какой-то господин в шляпе с собачкой, несколько подростков, д в о е п я н ч у к и полицейский, охранявший ленту, а может Фабию, в которой металлическим голосом г р о м о х а л а рация. Фонари на крыше мерцали неприятным синим цветом. с т о я в ш а я чуть поодаль старая машина реанимации в свою очередь выглядела подозрительно спокойной и тихо. Сидевший в открытой кабине водитель ел бутерброд, методично отворачивая бумагу. Что случилось? спросил я в пространство в сторону матрон, которые что-то кудахтали друг другу явно соревнуясь светом негодований. Такая трагедия, такая трагедия, услышал я в ответ, и одна из почтенных горожанок незаметно перекрестилась. Вроде какой-то Ксенд повесился, сообщил м нетерпящим возражений тоном господин в шляпе и с собачкой. Да перестаньте вы и не стыдно так говорить, это несчастный случай. Наклонившись, я перенес ленту над зонтиком и двинулся внутрь. Такие решительные поступки часто себя оправдывают. Только нужно действовать не колеблясь, входить как к себе домой. Куда? Нельзя, прохода нет! – крикнул постовой изнутри Шкоды. Юридическая контора столичной курии. Повелительно бросил я через плечо, не замедляя шага. Настоятель м н е з в о н и л Постовой остался в машине. п р о с к о л ь з н у в в о р о т а я оказался на том же мощеном дворе, что и вчера. Там стояли двое полицейских в форме и усатый господин в кожаной куртке, окруженный несколькими монахами. г о ворю вам, я ничего не стану делать, пока не приедут альпинисты. Мы уже з в о н и л и Судмедэкспертиза тут ничем не поможет, разглагольствовал усатый. Куда через окно? Никак не получится. Веревка привязана к чему-то на карнизе. Не подойти. Может, вы, Ксюнс, возьмете на себя ответственность, если кто-то свалится? Но как он туда забрался? Раздраженно бросил кто-то. Он же панически боялся высоты, на хоры никогда не заходил и ни за что в жизни не поднялся бы на колокольню. Э, сюда нельзя! крикнул кто-то, увидев меня. Плечистый привратник, сегодня облачившийся в серую рясу, двинулся в мою сторону, будто носорог. Я к брату Альберту, возмущенно ответил я. Мы договорились о встрече, это срочно. Какому брату Альберту? Рявкнул полицейский с блокнотом в руке. А случайно не так звали погибшего? Заинтересовался усач. Какого погибшего? Он должен был мне кое-что передать. Шш, что похоже, не в этот раз. Только теперь я заметил, что все то и дело поглядывают вверх. Я проследил за их взглядами до самой вершины пронзавшей небо о с т р о к о н е ч н о й колокольни, выглядевшей еще более готично, чем сама готика. Он свисал из стрельчатого окна со стороны монастыря, медленно вращаясь вокруг собственной оси и довольно широко раскинув руки, словно жуткое елочное украшение. Капюшон рясы упал ему на лицо, из под просторного одеяния виднелись только кисти рук. И ботинки. Он повесился. Монах повесился на колокольне. ш л е б у отсюда, сказал превратник, хватай меня за плечо. Идите, идите. Минуту, спохватился усатый в куртке. Вы его знали? Он т кнул пальцем вверх. Я не вижу, кто это. Я должен был встретиться с неким братом Альбертом. И Я его не знал. Знакомый знакомого. Мне очень жаль, но вы с ним больше не увидитесь. Уходите, пожалуйста. Тут не на что г л а з е т ь И правда, что за достопримечательность монах, свисающий с колокольни? Кто бы стал на такое г л а з е т ь Вечером я спустился в подвал, нашел голый и неприметный кусок стены и замок, спрятанный под притворяющейся выключателем маскирующей крышкой. Светли скрывались внутри фальшивой канализационной трубы, вертикально рассекавшей стену. Приоткрыв тяжелую дверь, я зажег свет. Здесь ничего не изменилось: придвинутый к стене кухонный столик с лампой и калькулятором, с а м о с б о р н ы е полки, заставленные коробками, жестянками, банками и самыми странными предметами. В середине ровно уложенные, стянутые резинками пачки банкнот и горсти золотых монет, отчеканенных несуществующими империями: пятирублевки, крюгеранды, пятидолларовики, с а в е р е н ы несколько дублонов, связаны н веревкой точно баранки, кольца, даже несколько слитков золота. Мои, а болы. Слишком много для добычи убийцы-маньяка. Меня преследовала бы вся полиция, а прессе хватил о бы корма на многие месяцы. Я погладил помятый шлем М1, старый добрый брейн бакет, покрытый и с т л е в ш и м чехлом, окрашенным в уже забытый лив паттерн. Вещь одному богу известным способом оказавшаяся на нашем блошином рынке. Едва увидев этот шлем, я почувствовал, что он обладает сильным к, и когда-то спас жизнь человеку в джунглях подня Чангом. п о х о ж и й на бордажную саблю большой охотничий нож Тисак, позволивший кому-то выжить во время январского восстания. Шляхетское восстание на землях бывшей речи Посполитой, отошедших к Российской империи, январь 1863 и июнь 1864. Обрез, прогнившая развалина, которую даже если бы нашли, сочли бы непригодной для использования. Прожавший р е в спусковой механизм, треснувший замок, прогоревший ствол, сломанный б о ё к к у р к а Тем не менее, эта обрезанная до размеров большого пистолета когда-то прекрасная английская двустолка в позволила сохранить голову на плечах некоему карпатскому контрабандисту и браконьеру начала XX века. А потом в руках его сына отправилась на партизанскую войну в лес, и человек этот уцелел, постоянно держа ее за поясом на спине, даже когда не было бы и припасов для охотничего ь ружья двенадцатого калибра, хотя ему пришлось сражаться с немцами, с л о в а ц к и м и фашистами, а позже с коммунистами. Я это чувствую, я чувствую такие вещи. Именно потому я ходил на блошиный рынок и выискивал подобные предметы. Это могло быть что угодно: портсигар, трубка, часы, монета, елочный шарик. Иногда лишь заржавевшие и позеленевшие останки. Но ихка оставалась по-прежнему могущественным. Талисманы. Я гладил их ладонью и иногда покупал. В этом мире они были трупами. прогнившие, ржавые и покрытые патиной призраки переживали вторую молодость в м е ж д у и р е р е Здесь они были мертвы, но там их к а с и я л о во всем блеске. Они все также хотели оберегать своего владельца. Попадались и вещи, которые действовали противоположным образом: столь же банальные предметы, но пропитанные несчастьем, словно радиоактивным излучением. К ним у меня не возникало желания даже п р и к а с а т ь с я Почти не колеблясь, я снял с полки бутылку смутной травяной настойкой, где плавали кусочки с у ш е н ы х грибов. Только одну стопку, один переход. Я выбрал на полке компакт-диск с записями, которые сделал сам в краю в е н к о в а также в Бурятии и на Чукотке. Дилетант не заметил бы в этой музыке ничего особенного. з а у н ы в н ы е м о н о т о н н ы е песнопения колдунов, колокольчики и бубны — такие же, как и те, что я давал слушать студентам. Некоторые, однако, не годились для презентации на лекции. Они были настоящими и слишком могущественными. Уж не говоря о том, что я сам улетел бы из а кафедры прямо в страну духов или бог знает куда еще. но легко могло бы оказаться, что из-за меня кто-то пострадал. Я и без того пользовался репутацией одержимого психа. Еще не хватало, чтобы мои лекции прославились эпилептическими припадками, случаями одержимости и галлюцинациями. Есть вещи, которые можно исследовать, публиковать в книгах и научных работах, и есть такие, которые лучше не трогать. Делать вид, будто никогда их не видел, и держать в сейфе. В гараже я погладил п р о с т р е л е н н ы й бак Марлен и нежно провел ладонью по рулю. Только один раз, еще только раз. Я вставил диск в проигрыватель, налил себе стопку пахнущей торфом и грибным супом настойки. Обычно подобные обряды мне не требовались. Переход был для меня легким, как прыжок в воду. Вопрос умения. Но прошли три месяца, девять дней и сколько-то там часов. Я не знал, как все пойдет. Раздув в чашках угли я посыпал их травами. Затем лег на в з н и н ч е н н о разложенную на ковре ц и н о в к у Нужно расслабить все мышцы по очереди: конечности, мышцы спины, пальцев, шеи, глазных яблок, все, одну за другой. Так чтобы перестать что-либо ощущать, нужно перестать чувствовать собственное тело, чтобы из него выйти, чтобы дыхание стало плавным, будто течение реки. Я лежал, слушая монотонную песню огня и ветра. Я помнил увешанную пучками трав, оленьими шкурами хижину Ивана к е р д и г е я голубое пламя выплюнутого в о ч а г спирта. Где-то в продуваемой завывающим ветром ледяной пустыне у берегов Енисея я слышал бубны и варганы. Возможно, ритм накладывается на частоту альфа-волн в мозговой коре, а может, моя душа просто рвется в мир духов, как учил меня черный волк. Но ничего не происходило. Я ждал. Ошибка. Не следует ждать, не следует стараться, не следует напрягаться. Нужно перестать ощущать пол, на котором лежишь, перестать ощущать воздух, которым дышишь, перестать ощущать удары сердца, перестать ощущать время. Нужно стать бубном. у ж мой бубен, урой, готов, фу рой. Уж на месте урой готов урой, уж на место урой пришел я спросить урой. Ой ай ай ай ай ой ай ай ай. Эй эй эй эй эй. Из песни тафаларских шаманов. Примечание автора. Нужно перестать чувствовать, перестать думать, перестать жить и оставаться в сознании. э Яхай, -ха х а ой, яхай, яй! б у б и н стих, уплыв куда-то вдаль. Нет, это я уплыл. Три месяца, девять дней, двенадцать часов, восемь минут и двадцать семь секунд. Я снова сидел на потертом треугольном с е д л е Марлен. Снова надо мной простиралось безумное цветное небо, снова колеса в з д ы м а л и пепел и пыль. По пути в Брушницу я чувствовал себя не слишком уверенно. До сих пор я не совершал в между м и р е никаких дальних вылазок, кружил по своему городу в поисках потерянных душ, а потом возвращался домой и не знал, что находится дальше. Дорога выглядела примерно так же, как н а е в у Обычное шоссе, только здесь, т я н у в ш и й с я за обочинами лес был иным, полон уродливых, безумных кад е р е в ь е в и в свете фары порой проносилось нечто черное, словно обрывки небытия. Прямо над моей головой проплыл ромбовидный, похожий на скато силуэт и умчался во мрак. Они стояли по обе стороны дороги. Сперва я м и н о в а л одного. Потом еще одного и еще. В моем мире так стояли продавцы грибов и шлюхи. Те, кто стоял здесь по ту сторону, оставили после себя лишь маленькие деревянные кресты на обочине. Они не пытались меня остановить. Не знаю, видели ли они меня. Просто стояли на обочине, будто все еще не понимая, что случилось, и не зная, что делать дальше. в ы т р у щ е н н ы е в ужасе глаза, как дыры в белых лицах, слегка мерцающие фосфорессирующим зеленовато-желтым свечением гнили. От некоторых поднимался легкий дым. Я видел одного сжимавшего в руках погнутый руль. Они стояли вдоль дороги. Добро пожаловать домой. Я прибавил газу. Двигатель Марлен живо тарахтел между моими бедрами. Городок выглядел не столь мертвым, как по ту сторону, будто он мог жить только прошлым. Дома казались больше и сверхъестественнее: отчасти словно из сна безумного готического архитектора, отчасти точно с картиной мистика примитивиста. Некоторые из них наклонялись друг к другу, а улицы терялись в странной, невероятной перспективе. Было пусто. Иногда в мертвом окне мелькало белое эфирное лицо, будто китайский фонарик. Через рыночную площадь пробежал мальчик в штанишках до колен, котя перед собой о б р у ч от бочки, которую он придерживал концом кочерги, Я медленно пересек площадь. В небе к р у ж и л а с тая ворон, бомбардируя меня жутким карканьем. По крайней мере, их голоса звучали как в о р о н и Я не до конца понимаю то, что здесь встречается. Успел сообразить, что почти все обладает некой душой, именно ее я зачастую видел, как домов, людей, животных, а также иногда к а чувств и желаний. Они тоже выглядели так, словно у них имелась некая жизнь и собственная воля. Иногда, хоть и редко, мне попадались существа, происходившие похоже откуда то еще. По крайней мере, так я себе это объяснял. Их было трудно отличить, поскольку почти каждый предмет или существо, к о т о р о е я встречал, выглядели странно и готескно. Когда-то я напридумывал названий, приписал этим явлениям разные роли и пытался понять, чем они являются. Но это были теории. Люди, особенно заблудившиеся тут умершие. Выглядели так, как они себя ощущали. Если мальчик, который перебежал через площадь, был одним из них, а не явлением, которое я называл отражением, вероятно, он умер стариком, но воспринимал себя как восьмилетнего малыша в коротких штанишках. Чаще всего, однако, они просто не знали, что умерли. Миновав р а т у ш у выглядевшую странно зловеще, будто замок с п р и в и д е н и я м и я внезапно услышал шум множества голосов, словно бродя в море, вдруг зашел в полосу холодной воды. Метром раньше все было пусто и мертво, а через шаг ш у м и гам. В мгновение ока появились прилавки и бродящие вокруг них люди. Я услышал пронзительное ш у в а к с ш у в а к с народ дешево оригинальный англичанский". Гуси, господа, жирные гуси, яйца по два гроша. Меня кружила толпа. Все бродили среди прилавков, а я осторожно катился между ними. Но казалось, меня никто не замечает. Я видел, как они вдруг один за другим поднимают головы. Перестают торговаться и смотрят куда-то в жуткое небо, полное лениво переливающихся разноцветных туманностей. Закрывают руками глаза от несуществующего солнца. И тут на забитый людьми полупрозрачный рынок, груды картошки на деревянных повозках, клетки с курами и женщин в платках на голове, обрушилась неожиданная резкая вспышка, будто кто-то сделал фотоснимок. Толпа вернулась к своим занятиям, снова начав торговаться и куда-то идти, но уже вслепую и неосмысленно. У бабы, ощупывавшей гуся, ничего не получалось, так как у нее осталась всего одна рука и только половина лица. Продавец пытался вслепую нашарить деньги, а из его глазниц струями текла кровь. В воздухе точно снег. Варили хлопья сажи и множество белых тлеющих перьев. Безголовый прохожий маршировал как заводная игрушка, пытаясь пройти между прилавками. А потом я проехал еще метр и все исчезло. Площадь снова была пуста. Именно это я называю отражением. Меня не видят, с ними невозможно заговорить и похоже, их вообще здесь нет. Они будто тени, выжженные на стенах Хиросимы. Думаю, это как некое вмгновение в один из торговых дней, которое множество людей ощутили столь мощно, что оно отразилось в мировой матери и теперь повторялось как заевшая пластинка. Хотя бы потому, что на них внезапно упала бомба. Но это лишь очередная теория. В между мири я никогда не заходил в к о с т ё л ы От них иногда исходило нечто странное, а иногда по эту сторону их вообще не было, несмотря на существование в моем мире. Я боялся. Честно говоря, я не знал, чего там ждать. По эту сторону сна нет атеистов. Я бродил среди мертвых и видел демонов, но все выглядело не столь просто и ясно, как рассказывали законы учителей. Ангелов я не видел, дьяволов похоже тоже, и не знал, что найду за ковными воротами храма, и, пожалуй, пока не хотел знать. Там мог находиться ответ, которого я не понял бы или к которому не был бы готов. На этот раз я тоже объехал собор, выглядевший еще сверхъестественнее, чем на его, огромный, возвышающийся над площадью и городом. И вкатился в улочку. п р а в и л а т а к о в ы либо ты появляешься в этом мире как блуждающая душа медитирующего любителя путешествий в ней тела, и тогда ты подобен подёнке или о б л а ч к у дыма; либо Сергей Чёрный Волк п о п о т ч у е т тебя кратким сибирским курсом переноса сюда, как полноправного к, и тогда можно забыть о парении в воздухе. Проникновение сквозь стены и двери. Ты и становишься сильнее, но чтобы куда-то войти, надо повернуть ручку. На дугообразной тяжелой калитке в монастырской стене сидел паук, обхватив ногами всю створку. Он был гигантский, угловатый, геометрический, соткан н ы й из неонового света, будто тварь из морских глубин. Какие-то вспышки и импульсы пробегали по его телу, расставленным на всю ширину калитки ногам и туловищу в форме квадратного, похожего на манекен лица спящего человека. Я впервые увидел К электронного устройства замка с магнитной картой. Значит, в нынешние времена и компьютеры имеют душу. Синтоисты были бы в восторге. Я потянулся к ручке. Светившиеся до этого голубым, зеленым и янтарным линии и блуждающие по телу паука пятна внезапно вспыхнули п р е д о с т е р е г а ю щ е й краснотой раскаленных углей, на спящем лице открылись слепые, горящие ацетиленовым огнем глаза. Я убрал руку. Не дурак. Красное с в е ч е н и е начало медленно гаснуть, через несколько секунд вновь сменившись спокойным голубым и бирюзовым. Страшные пылающие глаза скрылись под сонно опустившимися изумрудными веками. Еще несколько красных пятнышек проплыли вдоль ног и исчезли. Паук снова спал. Я огляделся, перелез через стену, раз они поставили себе такие замки. Наверняка позаботились и о других защитных средствах, если так выглядел домофон. Во что превратятся датчики на стене? Высоко на колокольне послышался тихий короткий треск. Кто-то открыл окно. Ничего личного, сказал я. У меня просто нет времени на всякую хрен. ь Достав из з а п а з у х и тесак, я воткнул его в самую середину паука. Раздался писк, напоминающий звук поджаривающегося электрического стула. Линии взорвались красным, к л е н о к о п е л и шипящие электрические разряды, а потом погасли. Пробитый на вылет ножом паук отвалился от двери, упав на спину. Его конечности совершали механические движения, издавая металлические щелчки, словно поршни маленькой паровой машины. Он светился все слабее. И наконец погас, стал выглядеть так, будто его сплели из черных обожженных разрядами проводов. В воздухе повело отвратительным смрадом п а л е н о й изоляции и озона. Придавив дымящуюся падаль ногой, я выдернул тесак. Нажав на ручку, вошел внутрь, чувствуя себя так, будто у меня в животе каменное пушечное ядро. Двор был пуст. Что-то пробежало по стене, что-то з а ш е л е с т е л о в кустах. Я пробрался по коридору спиной к стене, держа в руке п о д н я т ы й обрезы, отчаянно пытаясь вспомнить, в какой стороне колокольня. Там наверху открыли окно. Либо это отражение, либо несчастный монах оказался в плену навязчивой петли событий, как часто бывает самоубийцами, и застрял. Он будет б е з к о н ц а переживать те же сомнения и дилеммы и снова потерпит поражение, поведет ту же борьбу с самим собой обстоятельствами или страхом, которая закончится очередным прыжком с петлей на шее и так до бесконечности. Речь не обязательно о покаянии, д е п р е с с и я т о л к а ю щ а я человека на самоубийство, о с н о в а н а на явлении обратной связи. на порочном круге. То, что происходит потом, лишь продолжение. Порочный круг, который замкнулся и который несчастный забрал с собой на эту сторону. Я свернул за угол в коридор, вдоль которого находились кельи и монахов, и остановился, о с т о л о в и в ш и за л и т ы й мерцающим разноцветным светом по всей длине коридора. На стенах, полу и потолке росли цветы, светящиеся, разноцветные и нереальные. Побеги тянулись по стенам, будто вьюнок и дикий виноград, из пола росли кусты и стебли, и все они ярко светились, раскрывая бутоны и кутаясь в о т с в е ч и в а ю щ у ю зеленью листья. Я понятия не имел, что это, и ничего подобного раньше не видел. Я шел по коридору, словно по неоновой о р а н ж е р е и ошеломленно озираясь вокруг. В чем-то это выглядело даже красиво, отдавая простой идиллической красотой новогодней елки. Кое-где цветы выглядели угрожающе, ощетинившиеся шипами, с хищными бутонами, как у ядовитых или насекомоядных растений, а кое-где они безвкусно сияли всеми цветами радуги. словно на индийской открытке. Порой они казались мясистыми, развратными, похожими на блестящие от с л и з и орхидей. Я продирался сквозь них, как сквозь джунгли, пытаясь найти уходящий в сторону коридор. Я миновал дверь, из-за которой пульсирующим кольцом выползали целые волны маленьких, роящихся, будто черви мыслей форм. Ничего хорошего это не предвещало. Видимо, за этой дверью обитал неприятный субъект, преследуемый н а в я з ч и в о й идей. Его мысли расползались по стенам, исчезая в светящейся разноцветной чаще. Найдя нужный коридор, я начал подниматься по винтовой лестнице, уходящей к вершине башни надо мной. Подобные лестницы часто рисуют шизофреники. Ступени скрипели под моими ногами, вокруг виднелись угловатые строительные балки. Я осторожно переставлял ноги, заглядывая за каждый поворот и не выпуская из рук приподнятый обрез. Я миновал площадку для звонаря со свисающими над ней канатами, каждый толщиной с мою руку. Вверху маячили несколько колоколов, закрепленных на перекрещивающихся балках. Выше послышалось нечто вроде рыданий и осторожные шаги. Снова лестница. Я уже поднялся на вершину башни, где в квадратном отверстии посреди площадки под куполом виднелась большая блестящая туша колокола. Окно было открыто, и оттуда дул холодный нестерпимый ветер. Снова раздались рыдания. Они доносились из-за окна с крыши башни. Переведя дыхание, я спрятал обрез в к о б у р у вздохнул и перелез через высокий парапет, протиснувшись через узкое, остроконечное, словно пуля окошко. Мне хотелось бы, чтобы все было как в матрице. Секрет в том, что нет никакой ложки. Мне хотелось бы, чтобы земля приняла меня мягко, не причинив вреда. Но, во-первых, это не проверить, а во-вторых, здесь я достаточно часто оказывался основательно побитым. Нет, я не просыпался, истекая кровью из ран, появившихся пока пребывал вне тела. Я просыпался просто больным. Более серьезные раны в итоге привели к повреждению печени, в другой раз к язве желудка. Когда-то мне снова казалось, будто я заработал стенокардию. Все болезни со временем отступали, но этого вполне хватило, чтобы я проникся уважением к м е ж д у м и р и ю и его законам. Я выбрался на готическую крышу. Там располагается множество элементов, почти невидимых снизу. Видна только ажурная конструкция. Крыша покрыта разнообразными замысловатыми орнаментами, из которых одни имеют конструктивное значение, другие нет. Но в любом случае есть за что схватиться: шпили, пинакли, контрфорсы, краббы. Готические крыши весьма удобны, а неоготические, тем более. Я увидел его. Он осторожно полз по наклонной черепице, таща за собой веревку, одетый в свободную, явно слишком большую для него рясу, цеплялся за что попало, будто коричневый осьминог. Учитывая, что он с о вчерашнего дня был мертв, а сейчас намеревался повеситься в очередной раз, чрезмерная осторожность. Я вспомнил, что он страдал страхом высоты. Кое-что остается неизменным, и лишь благодаря этому я успел. Спустившись на карниз, прошел мимо монаха и сел на замысловатый каменный к о н т р ф о р с к которому он кропотливо привязывал веревку. Казалось, я превратился в одну из горгулей во множестве населявших крышу. Высота не производит на меня особого впечатления. С детства пройти по положенному между высотными зданиями рельсу для меня так же легко, как пройти по тому же рельсу, лежащему на земле. Если я могу сидеть на спинке скамейки, не теряя равновесия, почему бы не сидеть также на перилах моста или балкона, ведь это одно и то же? В другие времена я мог бы без страховки строить небоскребы. По эту сторону он выглядел двенадцатилетним мальчишкой, именно потому и утопал в рясе, будто завернувшись в конскую попону. Из-под обширного, словно палатка, капюшона торчала маленькая, обритая почти под ноль голова, а миниатюрные детские ручонки пытались привязать веревку. Зачем ты это делаешь? – спросил я. Он тупо уставился на меня, и я сразу понял, что он угодил в порочный круг. Обратная связь. До него не доходило, что происходит. Он просто постоянно повторял попытку. Может, на этот раз удастся. Им до меня не добраться, пробормотал он. За мной идут, но им до меня не добраться. Кто за тобой идет? п л а к а л ь щ и к и Они идут за мной. Они добрались до Михала, но до меня не доберутся. Ведь ты уже умер, повесился. Тебе не зачем это делать. Ты же понимаешь, что это не выход. Сцена из фильма: несостоявшийся самоубийца и полицейский. Не хватал о пожарных внизу и спасательной подушки. Перестань. Посмотри на меня. Ты совершил ошибку. страшную ошибку, но тебе не зачем ее повторять. Нет, не могу. Они идут за мной. Я дам тебе защиту и могу забрать отсюда. Внезапно он посмотрел на меня с надеждой, вспыхнувшей в серых детских глазах. Мне стало ж а л ь его. Все это лишь пепел и пыль, ничего больше. Он усердно кивал, но его руки по-прежнему возились с веревкой, пытаясь завязать неумелый узел у основания к о н т р ф о р с а Не могу, не могу перестать. Он поднял веревку посередине и завязал кривую петлю, через которую протащил нижнюю часть веревки. Не могу перестать. За мной идут. Внизу кто-то стоял. Такой черный и неподвижный, что я не сразу его заметил. Он стоял посреди двора, где до этого точно ничего не было. Еще один монах, но большой и сотканный из тьмы. Собственно, он выглядел как сама ряса, темнее ночи. Не двигался с места, спрятав руки в свободных рукавах. примерно как и з о б р а ж а ю щ и й монахов мимы, которые торчат на рынках, спрятавшись подрясы и не шевелясь, пока не бросишь монету в жестянку. Он поднял голову и смотрел на нас пустым отверстием капюшона, заполненным черным небытием. А потом молниеносно сорвался с места, будто подхваченный ветром клочок сажи, мгновенная, размазанная черная вспышка, и он скрылся в дверях монастыря. Как паук или крыса в один миг. Двор опустел. Плохо. За мной идут! Простонал Альберт и начал возиться с веревкой, пытаясь расширить петлю. Послышался тихий звук, походивший на треск хвоста гремучей змеи, отдаленный неразборчивый шепот и шелест сухих листьев одновременно, а потом. Большая, сидевшая на углу горгулья, вдруг повернулась, показав похожую на пожелтевший птичий череп морду. Ее гибкое тело начало распрямляться, словно трепещущий черный тюль или кусок сажи. Она слегка напоминала огромного человека, подобного грифа, прячущегося под темной рясой, и немного врача времен Черной Смерти Скекс. Я называл их с к е к с а м и в честь персонажей мультфильма, напугавших меня в детстве. Если здесь что-то и было сильнее всего похожее на демонов, то именно они. Их привлекает внезапная неожиданная смерть в нашем мире. Возможно, они кто-то вроде падальщиков. На лестнице раздались тяжелые размеренные шаги, пока далеко внизу. Я слышал, как скрипят старые потертые ступени. Откинув полуплаща, я достал из кобуры обрез. На одних здешних существ он действует, на других слабо, а на некоторых вообще никак. В конце концов, это лишь иманация моей психики. Выстрел напомнил внезапный гром, осветив лиловой вспышкой шипастые псевдо-готические орнаменты и мокрую от мороси черепицу. Скекс издал раздирающий нервы вопль, походивший на п у щ е н н ы й наоборот визг свиньи. Выстрел высосал часть окружавшей его черноты и втянул вглубь ствола, по крайней мере так это выглядело. Скекс свернулся в черная торнадо и исчез с крыши. Схватившись за контрфорс, я п е р е г н у л с я через край. Было видно, как он ползет по стене головой вниз, будто огромный м о т ы л ё к Я прицелился, но он слился с темным пятном и исчез. По крайней мере, он слегка о слабел. Шаги на лестнице звучали все отчетливее. Я слышал, как начали вибрировать колокола, будто через них шел электрический ток. Чтобы не лезло сюда наверх. Оно казалось достаточно могучим. В безумное небо над городом взмыли тысячи ворон, раздирая уши х о р о в ы м карканьем. Из маленьких окошек в стене колокольни, хлопая крыльями, вылетали целые тучи летучих мышей. Чтобы это н и было, я знал, что с ним нам не справиться. Я это чувствовал и знал, что спуститься по этой лестнице мы не сумеем. Мой монах поднялся на дрожащие ноги и маленькими ш а ж к а м и пытался подойти к краю, с о б м о т а н н о й вокруг шеи веревкой. Они уже идут, прохрипел он, а потом широко развел руки и рухнул лицом вниз прямо в смолистое небытие. Он не успел. Резко выбросив руку, я схватил в горсть грубую ткань капюшона и удержал его. Монах судорожно дышал, вытаращив глаза и не понимал, что происходит. Неважно, сколько раз ты рухнешь лицом вниз прямо в о тьму, затянутый на шее толстой петлей, которая сломает тебе шею и сокрушит трахею. Каждый раз это выглядит ужасающе, и оно никогда ничего не решит, не позволит ни отчего сбежать. Продолжая крепко держать монаха, я снял веревку с его шеи. Привлек к себе и обвязал в поясе, но концом, а не серединой, на которой он завязал неумелую петлю. Затем, ударив под колени, я усадил его на черепицу, пытаясь вспомнить кошмарную картину, которую видел утром. Как высоко он висел! Сколько свободной веревки осталось у него под ногами? Это была веревка от одного из колоколов, но более тонкая, чем остальные, может толщиной с мой большой палец. Он идет сюда, пробормотал монах. Кто-то действительно шел. Я отчетливо это слышал и чувствовал. У меня начали дрожать колени. Ступени скрипели одна за другой. Каждую секунду было слышно, как о них ударяется т я ж е л о е будто вытесанная из камня подошва. Так веревку не вяжут, объяснил я. Распустив неумелый узел вокруг опоры, я завязал двойной швартовый, а потом, как следует, дернул. Узел держался. Завязав подмышками Альберта спасательный узел, я уперся ногами в каменные краббы вдоль контрфорса, венчавший его, словно гребень динозавра, а затем столкнул его в пропасть. Он был легкий, но веревка все равно скользила между пальцами, обжигая руки живым огнем. Где-то подо мной в башне все громче становились звуки шагов и все ближе. Схватив раздирающую пальцы веревку через полуплаща, я опустил ее до конца, чувствуя, как она дрожит от напряжения. Когда в черном окне появилось пятно еще более глубокой черноты, а потом н а ч а л о выливаться через окошко, сперва рукой, потом плечом и заостренным капюшоном, я поднял обрез. И выстрелил из второго ствола. На зрелищный эффект я не рассчитывал, мне хотелось лишь задержать его. Взявшись за веревку, я шагнул с карниза и едва не упал. В жизни мне доводилось делать всякое, но не помню, когда в последний раз спускался по веревке с колокольни. Рывок едва не в ы д е р н у л руки из суставов. Я сполз на полметра, ладони обожгло, будто я сунул их в кипяток. Мне удалось заблокировать веревку между подошвами ботинок, словно в тумане, вспоминая, как это должно выглядеть. Веревка должна проходить поверх одного ботинка и фиксироваться подошвой другого. Я почувствовал, как она скользит и трется о мое тело, будто горящая змея, пока наконец не зафиксировалась. Я продолжал спускаться, перехватывая веревку и тормозя подошвами. Пока не добрался до другого конца, нагруженного моим монахом. Он пытался намотать веревку себе на шею, но та была натянута как струна. Он пробовал также развязать спасательный узел у себя на груди, но безуспешно. Я обхватил его и чувствуя, что у меня лопается хребет, прижался к его спине, упершись ногами в стену. До земли было далеко, очень далеко. Квадрат двора, покрытого круглыми твердыми булыжниками, едва маячил где-то внизу. Я услышал шипение и клекот. Скекс, в которого я попал, полз в нашу сторону наискосок по стене, но довольно вяло, будто не до конца раздавленный жук. И что теперь? Осторожнее, ш е п н у л я монаху. Сейчас раскачаемся. А потом пнул стену. Вместо окна мы попали в покрытую орнаментами каменную раму, в твердое до невозможности с п л е т е н и я а к а н т а и крученные столбики. Монах все равно был мертв, зато я понятия не имел, в каком состоянии проснусь завтра, если мне это вообще будет дано. Я снова оттолкнулся от стены, потом еще раз наскрутил е о вокруг оси. А меня не оставляли мысли о том, что сделает странное черное существо, если мой выстрел не причинил ему особого вреда. Я думал о п р и в я з а н н о й к основанию контурфорса н а т я н у т о й веревки, на которой висела моя жизнь. Достаточно было ее перерезать или отвязать. И тут мы влетели в окно в темное нутро, разбивая стекла и вминая свинцовые переплеты между стеклами витража, летя в каскаде мерцающих и звенящих разноцветных обломков, похожих на разбитую вдребезги радугу. А секунду спустя она снова качнула наружу. Я чувствовал, как веревка врезается в плечо, вырывая безвольно висящего Альберта из моих рук. Я успел зацепиться ногой, вытаскивая свободной рукой тесак, и рубанул по веревке, но это мало дало. Я почувствовал, как нас вытягивает наружу, будто кто-то привязал ее к паровозу. Плечо болело, словно его затягивало в шестерни. Услышав собственный крик, вернее хриплый рев, я начал пилить веревку, чувствуя, как лопаются волокна и меня тащит, складывая, будто перочинный ножик. И понял, что черное существо наверху не собиралось отвязывать веревку, а начало тащить ее к себе. Но я ничего не мог поделать. И тут веревка лопнула, и мы рухнули вниз по лестнице. Остальное я помню как в тумане. Левое плечо превратилось в сплошной сгусток боли, песню о р а з м о ж е н н о й ткани, раздробленных костях и порванных сухожилиях. Помогая себе бедром и зубами, я переломил стволы обреза. Одна гильза, ледяная и покрытая инем, из которой я стрелял в скексов, выскочила сразу. Другая застряла в патроннике раздувшийся п о з е л е н е в и я боялся к ней притрагиваться. Зарядив один ствол, я поволок монаха, держа его за рясу, спотыкаясь, стиснув зубы и еле сдерживая стон. Все это время он судорожно сжимал отрезанный кусок веревки, пытаясь намотать ее себе на шею и вырваться, наверняка для того, чтобы снова залезть на колокольню. Зворотами а я швырнул его словно куль в коляску Марлен. Рука безвольно свисала, и я не мог пошевелить пальцами, но боль по крайней мере чувствовал. Ударив по стартеру, я подкрутил газ и рванул от монастыря, будто меня преследовали все г о н ч и е псы п р е и с п о д н е й Я вел одной рукой и понятия не имел, как буду тормозить, но в данный момент меня это особо не интересовало. Мы мчались прочь из городка, и колеса Марлен вздымали позади о б л а к а пыли. Я лишь раз посмотрел в зеркало заднего вида, и мне показалось, будто вижу его, большого, в рясе с глубоким капюшоном, стоящего на ступенях костела со спрятанными в рукавах руками. Какое-то время спустя я заставил плечо двигаться и сумела п е р е т ь с я р у к о й о руль. Я не знал, сумеют ли пальцы нажать ручку тормоза, но по крайней мере стало легче моей второй руке, тоже трещавшей от напряжения. Не знаю, почему, но в городе я почувствовал себя безопаснее, будто на человека не могли напасть и убить перед дверью его дома или в собственной постели. Найдя уединенную площадь, я несколько раз объехал фонтан, постепенно тормозя двигателем. Потом, с таким ощущением, что вырывал себе пальцы, придавил ручку тормоза, повернул ключ и треск двигателя смолк. С полминуты я лежал на бензобаке, ожидая, когда мой организм придёт в норму. Монах. По сути, мальчишка в Рясе сидел скорчившись в коляске и всхлипывал, прячась под капюшоном. Где я? спросил он. Ты умер, повесился. Это ад? Вряд ли, ответил я. Не знаю, но похоже, это не загробный мир, что-то между. Я попытался несколькими фразами объяснить ему, что такое край полусна. И кто такой я? Прежде чем погибнуть, ты хотел мне кое-что сказать. Мы договорились о встрече. Это был ты, друг Михала. Неужели я настолько изменился? Но ты жив. Я попытался размять плечо. Похоже, кости и суставы целы, но чертовски болели. А потом я долго пытался свернуть самокрутку. Попробуйте как-нибудь сделать это одной рукой. Я постараюсь тебя отсюда отправить, но сперва расскажи все, что знаешь. Это очень важно. Как это отправить? Я еще раз объяснил ему, чем занимаюсь. Психопомп? Ну в каком-то смысле. Не люблю это название. Оно звучит как название болезней легких. Я воспринимаю себя как переводчика. Вроде хорона. Я кисло усмехнулся. Он скорчился в коляске и опять расплакался, размазывая слезы кулаком, словно ребенок. Я стиснул зубы. Пепел и пыль, подумал я. Все это лишь пепел и пыль. Ведь я себя убил. Я попаду в ад. Сомневаюсь. Хочешь остаться здесь и б е з к о н ц а карабкаться на колокольню с веревкой на шее? Вряд ли может быть хуже. Зачем ты это сделал? Я боялся. Даже не знаю. Я знал, что и м обо мне известно. Они приходили в снах. Это большие монахи. Сперва я видел их, когда спал, а потом иногда на я в у с п и н о ф р а т о р ы Это... Какой-то монашеский орден? Он покачал головой. Нет такого ордена. Я видел их во сне, ну, когда они начали сниться. Я откуда-то узнал их название. Спинафратеры. Будто они мне представились. Братство Терней. А когда они добрались до брата м и х а л а я понял, что придут и за мной. Это они убили м и х а л а Не знаю. Я так думаю. н о знаю, что ему они тоже снились с тех пор, как мы ездили в м о г и л ь н о а потом он умер в часовне, лежа крестом, и все его тело было утыкано терниями. Давай по порядку. Что за м о г и л ь н о Откуда взяли стерни? ь Кто такие спинофраторы? Знаешь, чем мы занимались? Что делал Михал и делает наш орден? Я посленил краешек папиросной бумаги. Говори. Мы что-то вроде ведомства по особым поручениям, такая внутренняя служба. Когда какой-нибудь деятель церкви совершит преступление, или ему что-то угрожает, или когда происходят странные явления, которые можно счесть чудесами, вызывает нас еще до того, как этим займется светская полиция или пресса. У нас есть психологи, биологи, криминалисты, инженеры, эксперты по всему. Есть даже специальные монастыри со строгими правилами, куда мы помещаем виновных. Мы проводим расследование, иногда заботимся о том, чтобы некое событие осталось тайной. Все началось с того, что умер один Ксенс. Он был очень старый, доживал свои дни в монастыре в Могильно, как насельник. Это маленький монастырь, о котором мало кто слышал. Своего рода санаторий или дом престарелых. Там жило несколько старых монахов, священников. Был один миссионер альбертинец, который сошел с ума в Африке. Ну и этот наш брат Ян, когда-то он тоже был миссионером, потом работал в Ватикане, но недолго. Он был очень стар, никто его не знал и даже не навещал. Тихий старик, но в свое время проявлял крайнюю суровость, терпеть не мог греха. И однажды он умер. Тогда и начало твориться странное, то есть на похороны приехало несколько человек, назвавшихся родственниками. Неизвестно, каким чудом они вообще узнали о его смерти. Он умер, а они приехали сразу на следующий день. Иностранцы: трое французов, бельгиец, немец и еще один, но неизвестно откуда, вроде армянин или грузин. Одни мужчины. Сперва они говорили, что являются родственниками, а потом, что знают его по миссии. Они были очень богаты, заплатили настоятелю, сами заказали надгробный памятник и дали на о т п е в а н и е забрали все его вещи, принесли странные старообрядческие песнопения, которые велели играть органисту во время заупокойной. Настоятель сперва радовался и ни о чем не спрашивал. Монастырь нуждался в деньгах. Накануне похорон они заявили, что хотят запереться спокойным в часовне. Всю ночь были видны странные огни, слышались песни, и в конце концов они сами его похоронили ночью. Тогда настоятель испугался и позвонил в к у р и ю а те сообщили нам. Мы поехали вдвоем с Михалом, но приезжих уже не было. Мы выяснили, что они жили в отеле в Кашалине, но там их тоже не застали. Думаю, Михал и все-таки что-то узнал, только мне не стал говорить. Расследование вел он, а я должен был ему помогать и приучаться. Ну, совсем как в имени Розы. Могила выглядела очень странно, продолжал он. Похожа на пирамиду и увенчана странным крестом с двумя шипами посередине на всех сторонах и каждая заканчивалась тремя такими же. Панамарь признался, что подсматривал за ними ночью в часовне. У всех были плащи с таким же крестом и мечи, а один вел церемонию по странному обряду и на чужом языке, не на латыни. На могиле мы нашли венок, сплетенный из светлых сухих веток с очень длинными шипами толщиной с палец. Брат м и х а л сказал, что это гундели, растение из Палестины, из такого же был сделан терновый венец Иисуса. Ничего особенного мы вроде не обнаружили, поэтому вернулись к себе. Брат Михаил выяснил кое-что еще, но закончив доклад, велел мне обо всем забыть. Он был какой-то странный, сказал, как и вы, береги стерни. А после того, как мы вернулись, мне начали постоянно сниться странные, большие, молчаливые монахи. Они были неподвижны, как статуи, и тем не менее я видел их все ближе. Потом, после смерти Михаила, я начал видеть их и днем. Во дворе, в коридорах, иногда через окно, и они продолжали мне сниться. Возникла мысль, что мне от них не избавиться, пока не умру. Казалось, другого способа просто нет, и что если я этого не сделаю, они будут мучить меня на этом и на том свете. Что п о е х а в в м о г и л ь н ы ю копаясь в их делах, я совершил страшный грех, и чтобы его искупить, должен сделать то, чего больше всего боюсь. повеситься на колокольне. Он снова расплакался. Не знаю, почему я так поступил. Мне никогда не хотелось покончить с собой. Вот ты кто-то думал за меня. Я тяжело вздохнул. Ты не можешь здесь оставаться. Ты мертв и этого уже не изменить. Но оставь этот мрачный мир. Иди туда, где твое место. Туда, где трава зеленая. А небо голубое, и где есть свет, иди к свету. Неожиданно поднялся ветер, вздымая вокруг клубы пыли. Послышался какой-то шелест и шорох, будто в панике убегало множество маленьких созданий. Мне это не понравилось. Я поднялся с седла Марлен и растоптал окурок. Сейчас я тебя переведу. Я обниму тебя, ты почувствуешь легкость и уйдешь туда, куда должен был перейти. Не бойся, представь, что возвращаешься домой. Он закрыл глаза, маленький мальчик в огромной рясе и начал молиться. Я обнял его и ничего не произошло, ну, совершенно ничего. Я не понимал, в чем дело. А потом оглянулся и внезапно, будто кто-то ударил меня в лицо, увидел его. Он стоял в начале улицы, огромный и остро конечный, спрятав руки в обширные рукава в заполненном чернотой и падающим на лицо капюшоне. Плакальщик, так его назвал мой монах. Плакальщик. К счастью, Альберт его пока не видел. У меня отчаянно колотилось сердце, ладони покрылись холодным потом. Снова украдкой взглянув, я увидел его чуть ближе, вспомнил, как он проворно метнулся со двора, и мне стало не по себе. Бол, сказал я. Альберт не понял. Что? Ты сам назвал меня х о р о н о м Я не сумею тебя перевести, если ты мне не заплатишь. Подумай хорошенько. Я думал, того, что ты мне рассказал, хватит в качестве платы, но нет. Не знаю почему. Думай. Это не моя прихоть, иначе не получится. Абол что угодно. Заплатить? А Сколько? Да все равно, хоть десять грошей или почтовая марка, лишь бы не погашенные. Что-нибудь твое, что я смогу найти в мире живых. Думай. Монах взглянул через мое плечо и увидел его. Глаза Альберта расширились от ужаса. Ветер усилился, вздымая вокруг клубы пепла, на миг закрывший красное небо. В конце улочки у монастыря в стене есть кирпич со знаком, похожим на букву V «В», в круге. Его можно вынуть. Под ним в пластиковом пакете немного денег и мой паспорт. Я спрятал их на случай, если придется бежать из монастыря. Я, похоже, лишился своего призвания. Он снова начал всхлипывать. Это уже не важно, ответил я и обнял монаха, а потом взглянул поверх капюшона его рясы. п л а к а л ь щ и к приблизился, может, метров на сто. На этот раз нас окутал туман, и мальчишка стал легким, а потом исчез, устремившись к небу столбе света. В моих руках осталась лишь пустая ряса, которая упала на землю. Я снова посмотрел вдоль улочки, уже вскакивая на мотоцикл. Плакальщик стоял еще ближе, а у его ног сидела тварь, похожая на огромного, карикатурно худого пса, мертвого пса, обмотанного какими-то железными полосами или облаченного в матовую, словно заржавевшую броню. Пес скалил зубы, а его глаза светились гнилостной зеленью. Ничего подобного я прежде не видел. Плакальщик медленно поднял руку, и из рукава в ы с у н у л а с ь кисть. Очень худая, с длинным, нацеленным прямо на меня пальцем. Пес фыркнул и рванул с места, будто гончая. Я ударил по стартеру одновременно доставая обрез, уперев его в предплечье, переломил стволы. В одном был заряд, во втором т а с а м а я ржавая и словно прогнившая гильза. Прижав ствол бедром, я выговорил ее концом ножа, держа в дрожащей другой руке уже два заряда. Не могу объяснить, почему я не стрелял из одного ствола. Едва увидев позеленевшие патроны, с т о ч а ю щ и е р а з л о ж е н и е и гниль, я понял, что обрез не будет действовать, пока нечто в нем, и что меня не ждет ничего хорошего. п о т о м у следовало немедленно избавиться от этой дряни. Вот почему я сумел загнать заряды в стволы, уже слыша скрежет когтей о камни, и защелкнув обрез ударом о б р е з у д а р о мобедро, выстрелил псу прямо в морду, когда тот летел ко мне в прыжке. Прибавив газу, я вырвался оттуда почти задра в переднее колесо, что в случае мотоцикла с коляской немалое достижение. А потом, прежде чем осмелиться вернуться домой, я долго кружил по городу, пока не удостоверился Что нигде не видно ни адского монаха, ни его пса.